глава 23 За камнем земля качнулась под ногами игвен и чтобы устоять на ногах она ухватилась за шею мэта. На крутом скалистым склоне, начисто лишенном растительности а с трудом удерживали перепуганных скользящих и падающих в ючных мулов. Девушку обдало жаром, памятным ею потел Ранриоду. Раскаленный воздух дрожал перед глазами, горячая земля жгла ступни сквозь подошвы. Она мгновенно покрылась потом, платье пропиталось им насквозь, но даже пот испарялся, едва успев выступить. Игвина гляделась по сторонам, и, несмотря на то, что кругом толпились рослые аильцы со своими упиравшимися мулами, в трех шагах от себя увидела выступавшую из земли массивную колонну из серого камня. Колонна была настолько выветрена и истерта, что невозможно было определить, насколько она походила на портальный камень блистира К безоблачному небу, с которого нещадно палило солнце, вздымались отвесные скалы, будто вытесанные из камня топором гиганта-безумца. А далеко внизу, у подножия гор, В узкой бесплодной долине клубились облака тумана. Казалось, безжалостное солнце должно было напрочь выжечь эту дымку, но тем не менее она застилала низину, и оттуда, из пелены серого тумана, выступали верхушки башен. Некоторые из них оканчивались шпилями, иные выглядели недостроенными. Он был прав, пробормотала девушка. Вот он, город в облаках. Мед, вцепившись в уздечку своего мерина, озирался по сторонам широко открытыми глазами. Надо же, получилось, поскрикнул он. А, Игвейн, ай да мы, он рассмеялся. Вышло, чтоб мне сгореть. Он распустил шнурки у ворота рубахи. О, свет, ну и жарища. Тут ты впрямь сгоришь. Неожиданно Игвейн заметила, что Ран стоит на коленях, опустив голову. И опершись рукой о землю. Ведя за собой кобылу, она протолкалась к нему сквозь толпу аильцев, но к тому времени Лан уже помог юноше подняться на ноги. Морейн оказалась рядом с Рандом и смотрела на него с нарочитым спокойствием. Лишь слегка поджатые губы указывали на то, что она охотно надрала бы юноше уши. «Получилось», — пробормотал Ранд, с трудом переводя дыхание, — и озираясь по сторонам. Он держался на ногах лишь благодаря стражу. Лицо его было мертвенно-бледно. «Ты едва не погиб», — холодно промолвила марейн «Положало и слишком холодно для такого заявления. Твой ангреал недостаточно силен. Больше этого не делай. Для того, чтобы испытывать удачу, должна быть серьезная причина. Очень серьезная». «Я и не думал испытывать удачу, марейн Это дело Мэта. Ран с усилием разжал ладонь. Ангриал — крохотный толстячок, вонзил острие меча в его плоть, прямо в клеймо, изображавшее цаплю. Но, возможно, ты все-таки права. Для этого нужна была более веская причина. Может быть, чуть более веская. Ран рассмеялся. Но главное, Морейн, что это сработало? Я всех обошел. У меня получилось. «Только это и имеет значение», — кивнув, подтвердил Лан. Игвейн раздраженно фыркнула. «Ну и народ эти мужчины. Один чуть себя не угробил, а потом еще и шуточки отпускает по этому поводу, а другой вполне серьезно уверяет этого сумасброда, что он поступил правильно. Неужели они так никогда и не повзрослеют?» «Усталость от того, что ты направляешь силу, несравнима ни с какой другой» промолвила Морейн. «Полностью избавить тебя от нее я не смогу, особенно если учесть, что ты направил столь мощный поток. Но кое-чем помочь постараюсь. Возможно, ты не вполне оправишься, но маленькое напоминание о том, что необходимо соблюдать осторожность, тебе не повредит». Морейн была сердита, и в голосе ее слышалось некоторое ехидство. Айседай окружила свечение Саидар. Она потянулась к Ранду, но тот неожиданно содрогнулся и отпрянул от нее, вырвавшись из объятий Лана. «Надо спрашивать, Морейн!» — сухо произнес Ранд, пряча ангриал в поясной кошель. «Прежде чем что-то сделать, изволь спросить, нужно ли мне это. Я тебе не комнатная собачонка, с которой ты можешь делать что угодно и когда угодно». Он потер ладони, стирая тоненькую струйку крови. Игвин вновь раздраженно хмыкнула. «Что с него взять? Одно слово, мальчишка!» Да вдобавок неблагодарный. Рант уже мог стоять без поддержки, но в глазах по-прежнему проглядывала усталость. Девушке не надо было смотреть на его ладонь, чтобы догадаться. Крохотная ранка на ладони уже затянулась, будто ее никогда и не было. «Да чего же все-таки он неблагодарный?» Удивительно, как Эталан не призвал его к ответу за то, что он говорил с марин в таком тоне. Только сейчас девушка сообразила, что, успокоив своих мулов, аильцы совсем притихли. Внимание воителей не было обращено на долину и окутанный туманом город. Должно быть, это и был Руедин. Их настороженные взгляды были прикованы к двум палаточным лагерям, разбитым на склоне холма, примерно в полумиле друг от друга. В одном из них насчитывалось чуть ли не вдвое больше приземистых, открытых с одной стороны шатров, чем в другом. Палатки лепились к горному отрогу и почти сливались с ним, но в каждом становище можно было разглядеть аильцев, вооруженных копьями и луками. Некоторые из них закрывали лица вуалями, другие уже были готовы ринуться в бой. «Мир Руидина да пребудет с вами!» Донесся с высоты женский голос. Игвень заметила, что напряжение в рядах окружавших ее аильцев спало. Да и воины в обоих лагерях открыли лица, хотя и держались на стороже. Выше по склону располагался еще один лагерь, гораздо меньший, чем оба воинских становища. Всего несколько низеньких палаток на небольшом ровном уступе. И именно оттуда неспешно спускались четыре невозмутимые, Исполненные властного достоинства женщины, одетые в пышные темные юбки и свободные белые блузы. Плечи их, несмотря на жару, от которой Уигвейн все плыло перед глазами, укутывали коричневые или серые шали. Шеи и руки украшало множество ожерелья и браслетов из резной кости и золота. Распущенные волосы, у двух женщин совершенно седые, у одной черной с проседью, а у одной огненно-рыжие не спадали до талии. Головы были обвязаны перекрученными шалями, благодаря чему длинные волосы не падали на лица. Одну из седовласых женщин Игвейн узнала сразу. Это была Эмис, хранительница мудрости, повстречавшаяся ей в тело Ранриоде. Девушка вновь поразилась удивительному контрасту между гладкой загорелой кожей и белоснежными волосами. Несмотря на седину, Хранительница мудрости выглядела отнюдь не старой. Не то, что две другие, седая и темноволосая. Обе с морщинистыми старушечьими лицами. Скорее всего, решила Игвейн, все эти хранительницы и подписали письмо, отправленное Марейн. Хранительницы остановились в шагах в 10 выше по склону от собравшихся вокруг портального камня. И морщинистая седовласая женщина, выглядевшая самой старой, воздела руки и провозгласил старческим, но все еще глубоким и сильным голосом. «Мир, Руидина, да пребудет с вами! Всякий, явившийся к Чиндару, вернется домой, не претерпев ущерба. На этой земле не будет пролита кровь!» Услышав эти слова, аильцы, прибывшие из Тира, принялись делиться на группы, распределяя вьючных животных и тюки с припасами и добычей. Причем, как заметила Игвейн, делились они не по воинским сообществам. Девы-копья разбились на несколько групп. Одни двинулись в обход горы, держась подальше от воинских становищ и друг от друга. Другие направились в палаточные лагеря, где, наконец, решили снять оружие. Похоже, не все аильцы полагались на руединский мир. И не только аильцы. Лан снял руку с рукояти своего меча. Игвейн так и не заметила, когда он за нее взялся, а Мэтт поспешно сунул обратно в рукав пару ножей. ранже стоял, заткнув большие пальцы за пояс, и в глазах его читалось явное облегчение. Игвейн поискала взглядом Эвиенду. Перед тем, как подойти к Эмис, она хотела задать несколько вопросов подруге, рассчитывая, что та подскажет ей, как правильно вести себя с хранительницей мудрости. Она увидела, что Дева — с позвякивавшим джутовым мешком и двумя свернутыми шпалерами на плече, спешит к одному из воинских лагерей. «А ты, Авиенда, останься!» — распорядилась хранительница с темными волосами. Авиенда застыла на месте, уставившись себе под ноги. Игвейн направилась было к ней, но Марейн остановила девушку, пробормотав. «Лучше не вмешивайся, вряд ли она нуждается в сочувствии» а ты больше ей ничего предложить не можешь. Игвень нехотя кивнула, и впрямь дева выглядела так, будто хотела, чтобы ее оставили в покое. Интересно, что нужно от нее хранительницам мудрости? Может быть, она нарушила какой-нибудь аирский закон или обычай? Зато сама Игвень не возражала его против того, чтобы кто-нибудь составил ей компанию. Без авиенды она чувствовала себя среди аильцев не совсем уверенно. Аильцы, прибывшие из Твердыни, держались, если не дружески, то вполне доброжелательно, но в дружелюбии остальных она сомневалась. Девушку так и подмывала обнять Саидар, и лишь невозмутимый вид Морейн, сохранявший ледяное спокойствие, несмотря на струившийся по лицу пот, Илана, неколебимого как высевшиеся вокруг скалы, удержал ее. Она была уверена, эти двое способны почувствовать любую угрозу. И раз они проявляют выдержку, ей остается последовать их примеру. Хорошо бы, однако, чтобы аильские воины из становищ перестали на нее таращиться. Руарк вскарабкался по склону и с улыбкой промолвил. «Вот я и вернулся, Эмис. Хотя готов поручиться, что не так, как ты ожидала». «Я знала, что сегодня ты будешь здесь». «О, прохлада моего сердца!» Эмис протянула руку и коснулась пальцами щеки воина. Шаль упала с ее плеч. «Так вот, что вы имели в виду, когда говорили насчет сновидения!» Тихонько проговорила Игвейн, обращалась к Морейн. «Потому-то вы и согласились, что Берант попробовал перенести нас сюда, хотя бы и с помощью портального камня. Хранительницы мудрости знали об этом заранее и сообщили вам в том письме». «Хотя нет. Если бы они упомянули портальный камень, вы вряд ли стали бы его отговаривать. Но они знали, что сегодня мы будем здесь». Марин кивнула, не сводя глаз с хранительниц мудрости. «Да, в письме говорилось, что они встретят нас здесь, на склоне Чейндара сегодня. Мне думалось, что это... маловероятно. До тех пор, пока Ранд не упомянул про камни. но ну, когда я поняла...» Он уверен, что здесь есть такой камень, причем настолько, что его не переубедить. Тогда я, скажем так, решила, что вполне вероятно, мы и впрямь окажемся здесь сегодня. Эгвин глубоко вздохнула. Горячий воздух обжигал горло. Так вот, стало быть, на что способны сновидицы. Теперь ей не терпелось поскорее начать учиться. Она порывалась следом за руарком подойти к Эмису и заново познакомиться с хранительницей. Но Эммис и Руарк так смотрели в глаза друг другу, что ей стало ясно – посторонние здесь не нужны. Из двух палаточных лагерей вышло по одному человеку. Один высокий, широкоплечий, с огненно-рыжими волосами, еще не достиг среднего возраста. Другой был постарше, более смуглый, столь же рослый, но стройнее. Они остановились в нескольких шагах по обе стороны Руарка и Хранительниц Мудрости. Старший из воинов с выдубленным пустыней лицом не имел при себе никакого оружия, кроме висевшего на поясе массивного ножа. Другой держал в руках копья и обтянутый кожей щит. Высоко подняв голову, он с презрительной усмешкой поглядывал в сторону Руарка. Руарк, однако, не обратил на него внимания, но повернувшись к тому, что постарше заговорил. «Итак, ты явился, Герн?» «Неужто кто-то из вождей септов решил, что я уже мертв? Кто хочет занять мое место?» «Итак, ты пришел, Руарк?» «Ни один вождь из клана Таордат не вступал в Руидин и не стремился к этому. Эми сообщила, что сегодня прибудет сюда, чтобы встретиться с тобой». А с ней прибыли и другие хранительницы мудрости. Дабы позаботиться об их безопасности, я взял с собой воинов из септа Джинда. Руарк с серьезным видом кивнул. Игвейн же показалось, что сейчас, возможно, вскользь было сказано нечто важное. Хранительницы мудрости не смотрели на рожеволосого воина, так же, как и Руарк с Гейрном. Однако тот побагровел. Видимо, его что-то задело. Игвейну кратко и глянула на марейн, но та лишь слегка покачала головой. А тоже не поняла, в чем дело. Лан склонился к ним и тихонько пояснил. Хранительницы мудрости могут безопасно путешествовать по владениям любого клана. Им ничто не грозит, даже кровная вражда. Этот Гейрн явился сюда, чтобы защитить Руарка от враждебного клана, но признать это открыто не позволяет их представление о чести». Морейн слегка приподняла бровь, и страж добавил. «Не то чтобы я особо разбираюсь в их нравах, но мне доводилось сражаться с аильцами еще до того, как я встретился с тобой. Но ты меня об этом никогда не спрашивала». «Это моя ошибка, и я ее исправлю», — сухо отозвалась и Дайи. Игвейн повернулась спиной к хранительницам мудрости и аильским воинам. Но тут голова у нее закружилась. Лан сунул девушке в руку откупоренную кожаную флягу, и она, закинув голову, благодарно приникла к горлышку. Вода была теплой и отдавала кожей, но в такую жару и она казалась ключевой. Девушка предложила наполовину опустошенную флягу марейн, но та, сделав всего несколько глотков, вернула ее обратно. Зажмурившись, Игвин выпила все до конца, и в этот момент Лан плеснул ей на голову из другой фляги. Девушка открыла глаза и увидела, что волосы Марейн блестят от влаги. «Такая жара может и убить непривычного человека», — пояснил страж. Он смочил водой два простых полотняных белых платка и протянул их Марейн и игвин. По его совету женщины обвязали головы влажными платками. Ран с Мэтом последовали их примеру. Только самлан остался с непокрытой головой, будто не замечая палящего зноя. Казалось, ничто не может вывести из себя этого человека. Затянувшееся молчание прервал Руарк. Он обратился к ржеволосому воину. «Куладин, выходит, в клане Шайдо больше нет вождя?» «Суладрик умер», — отвечал тот. «А Мурадин отправился в Руедин. Если его постигнет неудача, туда пойду я». «Ты не спрашивал дозволения, Куладин», — промолвила седая хранительница мудрости с морщинистым лицом. «Если Мурадину не повезет, проси. Нас здесь четверо. Есть кому ответить «да» или «нет». «Это мое дело, Бэйр». Сердито буркнул Куладин с видом человека, который не привык, чтобы ему перечили. «Твое право просить дозволения», — возразила хранительница с высоким звонким голосом. «А наша? Дать его или не дать? И я не думаю, что тебе будет позволено вступить в Руидин, что бы там ни случилось с Мурадином. Есть у тебя некий внутренний изъян». Хранительница осеклась и плотнее натянула серую шаль на угловатые плечи. Видно было, что она сказала больше, чем хотела. Рожеволосый покраснел. «Мой первый брат вернется! Вернется, отмеченный знаком вождя клана! И мы поведем шайдок к великой славе! Мы обязательно!» Воин спохватился и сжал губы. Его чуть ли не трясло. Игвейна решила, что рядом с этим человеком надо быть настороже. Он напомнил ей Конгоров и Коплинов из Двуречья, которые своим бахвальством натворили немало бед. До сих пор ей не приходилось видеть, что боилиц столь неприкрыто выказывал свои чувства. Не обращая внимания на Куладина, Эммес обратилась к Руарку. «Меня интересует кое-кто из тех, что пришли с тобой». Игвейн рассчитывала, что хранительница заговорит с ней, но та перевела взгляд на Ранда. Марейн восприняла это как должное, и Игвейн поняла. А из Седай скрывает многое из того, что содержалось в письме, посланном ей хранительницами мудрости. Похоже, Ранд на какой-то момент растерялся и заколебался, но затем зашагал вверх по склону и, подойдя к Руарку, остановился рядом с ним перед хранительницами. Потная рубаха прилипла к его телу, голова была обмотана белой тряпицей. Выглядел он отнюдь не так величественно, как в сердце твердыни. Неожиданно юноша замер в странном поклоне. Левая нога выставлена вперед, левая рука на колене, а правая простерта ладонью вверх, и промолвил. «По праву крови я прошу дозволения вступить в Руидин в честь наших предков и в памяти о минувшем». Эмис не сумела скрыть удивление. «Он просит по древнему обычаю», — пробормотала Бейер. «Ну, просьба высказана, и я отвечаю «да». «Я тоже», — поддержала ее Эмис. «А ты, Сиана?» «Но этот человек не аилец, возмутился Куладин. Выглядел он крайне рассерженным. И Гвейн подозревала, что это его обычное состояние. «Его надо предать смерти за то, что он явился на эту землю!» Почему Руарк привел его сюда? Зачем? Бэйр нахмурилась, отчего морщины на ее лице стали еще глубже. Ты что, хочешь стать хранительницей мудрости, Куладин? Спросила она. Тогда надевай платье и приходи ко мне. Посмотрим, можно ли тебя чему-нибудь научить. А до тех пор молчи, пока говорят хранительницы. Я аилиц по матери, напряженным голосом произнес ранд Игвейна шарашенно уставилась на него. Она была еще ребенком, когда умерла Карри Алтор. Но если бы Тем взял в жены женщину из пустыни, об этом знала бы все двуречие, и она, конечно, тоже. Девушка взглянула на Морейн, но гладкое спокойное лицо Айсседай ничего не выражало. Благодаря высокому росту, серо-голубым глазам и рыжеватым волосам Ранты впрямь смахивал на Аильца. Однако его слова прозвучали просто нелепо. «Не по матери», — медленно промолвила Эмис, — «а по отцу». игвин покачала головой. «Похоже, все они тут мало спятили». Рант открыл было рот, но Эмис не дала ему говорить и снова обратилась к Сиане. «Ну а ты что скажешь?» «Да», — сказала женщина с проседью в темных волосах и, в свою очередь, спросила. «А ты, Милейн?» Последняя из четырех, миловидная золотоволосая женщина, годами десятью-пятнадцатью старше Эгвейн, ответила после некоторого раздумья и с явной неохотой. «Тут ничего не поделаешь. Я тоже говорю «да». «Итак», — промолвила Эмис, обращаясь к Ранду, — «твоя просьба удовлетворена. Ты можешь войти в Руидин и...» Но тут хранительница замолчала и воззрелась на Мэтта который, всхарабкавшись по склону, неуклюже повторил отвешенный Рандом ритуальный поклон. «Я тоже прошу допустить меня в Руедин», — заявил он. Все четыре хранительницы с недоумением уставились на юношу. Изумился и Ранд. Игвейн думала, что самое большое потрясение испытала она, но очень скоро убедилась, что это вовсе не так. Куладин взревел и ударил копьем пытаясь поразить Мэтта в сердце. Свечение Саидар окружило Эмис и Милейн. Подхваченный потоками воздуха, ржеволосый Аилиц был мгновенно отброшен на дюжину шагов. У Игвейн глаза полезли на лоб. Выходит, эти женщины способны направлять силу. По крайней мере, две из них. Неожиданно девушка поняла, что напоминало ей гладкое лицо Эмис, обрамленное седыми волосами лишенные возраста лица Айсседай. Морейна столбенела. Очевидно, это открытие было для нее такой же неожиданностью, как и для Игвейн. Куладин вскочил на ноги и, указывая на ранда копьем, которым только что угрожал Мэтту, воскликнул. «Вы принимаете этого чужеземца? будто он один из нас!» «Будь по-вашему, на самом деле он всего лишь жалкий уроженец мокрых земель, и Руидин убьет его!» Но этот — копье Кулладина качнулось в сторону Мэтта, который пытался незаметно достать из рукава нож — заслужил смерть одним лишь тем, что ступил на эту землю и посмел святотатственно просить дозволения войти в Руэдин. Он не нашей крови, а ни один чужак не смеет посягать на Руэдин. Ни один! — Поумерь свой пыл, куладин холодно произнесла Милейн. — И ты, Гейрн, и ты, Руарк. Это дело хранительниц мудрости, и никто не вправе встревать между нами и теми, кто просит дозволения. Ступайте. Руарка Гейрн кивнули и, переговариваясь, направились к одному из палаточных лагерей. Куладин помедлил, некоторое время бросая гневные взгляды на Ранда и мэта, но в конце концов резко развернулся и зашагал к другому становищу. Хранительницы мудрости переглянулись. Похоже, они были встревожены. Во всяком случае, так показалось Игвейн. Хотя эти женщины не хуже Айсседай умели скрывать свои чувства. «Мы не можем этого разрешить», — произнесла Эмис. «Ты, молодой чужестранец, сам не понимаешь, что сейчас натворил. Ступай назад к своим спутникам». Она скользнула взглядом по Игвейн, Марейн и Лану, стоявшим рядом с портальным камнем. И девушка удивилась тому, что хранительница посмотрела на нее, будто не узнавая. «Я не могу!» — с отчаянием в голосе произнес мэт «Чего ради спрашивается я забрался в такую даль? Мне надо в Руэдин!» «Мы не можем этого разрешить!» — резко возразила Милейн. «В твоих жилах нет ни капли аильской крови!» Все это время Рант внимательно смотрел на Мэтта, а потом неожиданно заявил. «Он пойдет со мной!» Вы дали мне разрешение, а я его возьму с собой, позволите ли вы или нет. Юноша взглянул на хранительниц мудрости. Вид у него был отнюдь не вызывающий, однако вполне решительный. А Эгвейн знала Ранда достаточно хорошо, чтобы понять, он не отступит. Это не разрешается, твердо повторила Милейн, обращаясь на сей раз к своим сестрам. Она накинула шаль на голову. Закон ясен. Вступить в Руэдин может лишь тот, в чьих жилах течет аильская кровь. Причем женщина дважды, а мужчина только единожды. Сиана с сомнением покачала головой. Нынче многое меняется, Милейн, и старые обычаи. «Если он действительно тот, кого мы ждем», — добавила Бэйр, — «время перемен уже настало. Глянь, на склоне Чейндара стоят Айсседай». А рядом с ними Аанн-Аль-Лейн в своем меняющем цвет плаще. Стоит ли слепо придерживаться старых обычаев, зная, что перемен не избежать? — Не стоит, Милейн, — поддержала ее Эмис. — Все меняется, и мы не в силах этому помешать. Златовласая женщина окинула взглядом горы и окутанный туманом город, и, вздохнув, кивнула Решено, — промолвила Эмис и обернулась к Ранду и Мэтту. «Назовите ваши имена». рандалтор мэт мэт Коутон!» Эмми скивнула. «Слушайте меня. Ты, Ранд, пойдешь вглубь Руэдина к самому его центру. Если ты, мэт Коутон, хочешь идти вместе с ним, пусть будет так, но знай, мало кто, побывав в сердце Руэдина, возвращался назад, а из тех, кто все же вернулся, многие оказались безумными». Вы отправитесь без запасов воды и пищи в память о скитаниях нашего народа после разлома мира. Оружие с собой брать нельзя, и да будут чисты ваши помыслы, дабы почтить Джен. Если у вас есть оружие, положите его на землю. Оно будет здесь, когда вы вернетесь. Если, конечно, вернетесь. Рант вынул из ножен на поясе нож и положил его у ног Эмис» а затем, после небольшого раздумья, добавил к нему свой ангреал каменную статуэтку. «Больше у меня ничего нет», — сказал юноша. Мэтт тоже начал с ножа, висевшего на поясе, присовокупил к нему все припрятанные в рукавах, за пазухой. Один извлек даже из-за ворота кафтана и сложил на земле столь внушительную пирамиду, что она, похоже, произвела впечатление даже на хранительниц». На этом Мэтт собирался остановиться, но, глянув на женщин, вытащил еще два из-за голенища сапога и добавил к и без того изрядной куче. «Совсем о них позабыл», — с ухмылкой промолвил юноша и пожал плечами. Но немигающие взгляды хранительниц мудрости живо согнали ухмылку с его лица. «И да примет их Руедин», — возгласила Эмис, глядя поверх голов юношей, — и три хранительницы мудрости, хором откликнулись. руидин принадлежит мертвым». И нельзя говорить с живыми, пока они не вернутся», продолжала Эмис, и три хранительницы вновь протяжно подхватили. «Мертвые не говорят с живыми». «Мы не можем видеть их, пока они не вернутся в мир живых». С этими словами Эмис закрыла шалью свое лицо, и все остальные хранительницы сделали то же самое. Уходите прочь из мира живых, проговорили они в унисон. Не тревожьте нас воспоминаниями об ушедшем. Не говорите о том, что доступно лишь взору усопших. Хранительницы умолкли и выжидательно замерли, не открывая лиц. Ран с мэтом переглянулись. и Игвейн видела, что они смущены и растеряны, и даже хотела подойти и заговорить с ними, но не решилась, побоявшись нарушить ритуал. Наконец мэт сделанным смехом, промолвил. «Ну, а друг с другом-то мертвецы имеют право говорить? Интересно, уж не значит ли это... Впрочем, неважно Как считаешь, можно нам ехать верхом?» Ран покачал головой. «Вряд ли. Похоже, придется идти пешком. Бедные мои ноженьки! Ну, стало быть, пора в дорогу. За полдня как раз и доберемся». Если, конечно, повезет. Они начали спускаться в долину. Обернувшись, Рант ободряюще улыбнулся Игвейн, будто хотел заверить ее в том, что никакой опасности нет. Мэтт же ухмыльнулся. Так он ухмылялся, собираясь что-нибудь отчудить. Например, сплясать на крыше. «Надеюсь, ты не наделаешь э, глупостей, а?» — спросил Мэтт товарища. «Я-то рассчитываю вернуться назад живым». «Я тоже», — ответил Ранд. «Я тоже». Юноши спустились по склону и удалились. Хранительницы опустили шали, лишь когда их очертания стали едва различимы. Оправляя на ходу платье и ведя в поводу туманную, Игвин поспешила к хранительницам. «Эмис», — промолвила она, — «я Игвин Алвир. Ты говорила, чтобы я...» Эмис оборвала ее, подняв руку и посмотрела на Лана, державшего под усты Мандарба, Типуна и Джидиина. «Ан-Ал-Лейн», обратилась она к нему, — здесь должны остаться только женщины. Ступай к палаткам, у Руарка тебя ждет вода и прохлада. Лан дождался кивка Морейн и, поклонившись, удалился в сторону лагеря Руарка. Слезавший со спины плащ скрывал его тело, Со стороны казалось, что в воздухе парят лишь голова и руки. «Почему вы так его называете?» спросила Морейн, когда Лан отошел достаточно далеко и уже не мог их слышать. ан лейн означает «единственный». Вы его знаете?» «Мы знаем о нем, Асседай. Знаем, что он последний из Малкири. Тот, кто не прекращал свои войны с Тенью, хотя весь его народ давно пал под ее натиском». Он исполнен доблести. Сон открыл мне, что если сюда явишься ты, то почти наверняка прибудет и он. Правда, я не подозревала, что он повинуется тебе». «Он мой страж», — просто пояснила Морейн. Несмотря на спокойный тон и Эгвейн почувствовала, что Морейн встревожена и догадалась, почему. Эмис сказала, что лан явился бы сюда почти наверняка. «Как это понимать?» Ведь страж сопровождал марейн повсюду он и глазом не моргнул отправиться за ней без нурока и почему Эми сказала если ты явишься выходит хранительницы не знали точно придет аайседа или нет видно толкование наведений не всегда позволяет однозначно судить о будущем. Гвин уже собралась спросить об этом, но тут заговорила Бэй авида иди сюда. Авиенда сидела на корточках, обхватив руками колени и с безутешным видом уставившись в землю. Услышав призыв Бэйр, она медленно поднялась на ноги. Если бы Игвин ее не знала, то решила бы, что девушка боится. Едва волоча ноги, Авиенда приблизилась к хранительнице мудрости и положила перед ними мешок и свернутые шпалеры. «Пришло время». Голос Бэйра звучал не столь уж сурово, но по-прежнему неумолимо. Светло-голубые глаза пристально смотрели на девушку. — Ты и так слишком долго бегала со своими копьями. — Гораздо дольше, чем следовало. Авиенда с вызовом вскинула голову. — Я дева копья, — заявила она. — Я не хочу быть хранительницей мудрости и не буду. Лица хранительницы окаменели. Игвейн это зрелище напомнило двуреченский круг женщин когда перед ним предстает какая-нибудь провинившаяся девушка. — С тобой и так обошлись гораздо мягче, чем бывало в мое время, — твердым, как сталь голосом промолвила Эмис. — Я ведь тоже отказывалась, и тогда сестры по копью у меня на глазах слопали мои копья, на меня связали по рукам и ногам и на дешом отнесли к Бэйр и Каделин. — А в руку тебе сунули куклу, — сухо добавила Бэйр, — чтобы напомнить о твоём ребяческом поведении, — Помнится, за первый месяц ты убегала девять раз. Эмми сугрюмо кивнула. Точно. И всякий раз меня ловили, после чего я ревела, как девчонка. За второй месяц я пускалась в бега всего пять раз. Тогда я считала, что сиры и твердости мне не занимать. Ну вот, ума у меня, видно, не недоставала. А потому я только через полгода поняла, что вы гораздо сильнее и тверже меня но в конце концов я осознала долг перед нашим народом. Рано или поздно осознаешь его и ты, Авиенда. Ты не дитя. Настала пора отложить в сторону кукол и копья и стать той, кем тебе суждено быть». Неожиданно Игвень сообразила, почему она с самого начала ощущала некое родство с Авиендой и почему Эмис и другие пожелали, чтобы дева стала хранительницей мудрости. Авиенда могла направлять силу, так же, как она сама, Илэйн, Найниф и Морейн. Она относилась к числу тех немногих женщин, которые обладают врожденной способностью непроизвольно касаться истинного источника. Лицо марейн оставалось невозмутимым, но в глазах ее игвин прочла подтверждение своей догадки. Айсседай сразу поняла, каким даром наделена Аильская Дева. Сейчас Игвейн ощущала подобную близость не только с Эвиендой, но также с Эмис и Милейн, но не с Бэйр и Сианой. Направлять силу могли только первые две, в этом Игвейн не сомневалась, и лишь сейчас ей удалось почувствовать такое же родство с Морейн. Айсседай всегда держалась особняком. Некоторые из хранительниц мудрости все же сумели догадаться, что кроется за нарочитым спокойствием Морейн хотела забрать Авиенду в вашу белую башню, чтобы сделать ее одной из вас, — промолвила Бэйр, — но в ее жилах течет аивская кровь, Айсседай. — Она могла бы достичь многого, если бы ее как следует обучить, — возразила Морейн. — Стать такой же сильной, как Эквейн, но таких результатов можно добиться только в башне. — Мы сами можем научить ее всему, что требуется, Айсседай, — заявила Милейн. Голос ее звучал ровно, но во взгляде зеленых глаз Игвейн почувствовал насмешку. «И даже лучше вас. Мне доводилось разговаривать с Айс и я знаю, что вы у себя только балуете девушек. А жизнь в трехкратной земле не для неженок. Мы здесь занимаемся тем, что необходимо, а у вас в башне одно баловство». Игвейн участливо взглянула на Виенду. Та уставилась в землю, Вызова как не бывало. Если они считают, что обучение в башне – это забава для неженок... Игвейн припомнила, как нелегко пришлось ей во время послушничества и прониклась искренним сочувствием к Виенде. Эмис протянула руки, и дева неохотно отдала ей копья и небольшой круглый щит, содогнувшись, когда та бросила оружие на землю. Затем девушка подала хранительнице мудрости лбук, колчан со стрелами и нож в кожаных ножнах. Та швыряла все в сторону, словно никчемный мусор. Авиенда всякий раз вздрагивала, и на голубовато-зеленые глаза ее наворачивались слезы. «Неужели обязательно обращаться с ней таким образом?» – рассерженно спросила Игвейн. Хранительницы мудрости обратили на нее суровые взгляды, Но девушку это не смутило, и она продолжала. «Почему ко всему, что она любит, вы относитесь как к хламу?» «Она должна сама понять, что все это не более чем хлам», — ответила Сиана. «Когда вернется, если вернется, она собственноручно сожжет все это и развеет пепел по ветру. А металл, все, что не горит, отдаст кузнецу на переделку». Пусть перекуют эти железки в полезную кухонную утварь. Ведра да кастрюли, а то и детские игрушки. Ну а потом авиенда сама раздаст их людям». «Трехкратная земля суровая, а исседай», — добавила бр «Здесь нужна твердость. Без нее не выжить». «Коденсор, авиенда», — промолвила Эмис, указывая на сваленное в кучу оружие. «Твоя новая одежда будет ждать твоего возвращения» двигаясь как во сне, Авиенда разделась. Плащ, штаны и мягкие сапожки она кинула на брошенное оружие. Обнаженная, она как ни в чем не бывало стояла под лучами палящего солнца, тогда как игвин казалось, что ступни ее покрываются волдырями, несмотря на толстой подошвы. Девушка вспомнила, как в знак расставания с прежней жизнью в белой башне сожгли ее одежду Здесь все происходило иначе, более решительно и сурово. Виенда собиралась добавить к брошенным вещам свой мешок и шпалеры, но Сиана забрала их у нее со словами «Это ты можешь оставить себе, если вернешься. Если нет, я отдам это твоим родным, в памяти тебе». Виенда молча кивнула. Похоже, она больше не боялась. В ее глазах можно было прочесть озлобление «Озлобление». Возможно, подавленность. Но только не страх. «В Руидине», — сказала Эмис, — «ты найдешь три кольца, расположенные вот так». Она начертила в воздухе три окружности, соединенные посередине. «Пройди сквозь любой из них, и перед тобой предстанут картины твоего будущего. Множество картин в различных вариантах. Много из увиденного сотрется из твоей памяти». Что-то останется, лишь как неясные смутные воспоминания. Так забываются услышанные давным-давно предания. Но все же ты запомнишь достаточно, чтобы впоследствии руководствоваться увиденным, ибо получишь некоторое представление о том, что может тебя ждать впереди. Это первый шаг к мудрости. Некоторые женщины не возвращаются после испытания кольцами. Возможно, не выдерживают встречи с будущим». Ну и прошедшие кольца нередко гибнут потом, во время второго испытания, путешествия к сердцу Руэдина. Ты оставляешь полную тревог и опасностей жизнь воительницы в пользу другой, несравненно более опасной и суровой. Терангриал. Эмис, несомненно, описывала Терангриал. Что же это за место, Руэдин? И гвин поймала себя на том, что хочет сама отправиться туда и все выяснить. Глупо, конечно. Она явилась сюда не для того, чтобы рисковать попусту, испытывая тиран Греал, о котором ничего не знает. Милейн взяла авиенду за подбородок и повернула к себе. Со спокойной уверенностью в голосе сказала. «Ты сильна. Сейчас твое оружие — ясный ум и бестрепетное сердце. Но ты владеешь им не хуже, чем...» прежде копьями. Помни об этом. Будь решительна. И ты преодолеешь все преграды». и гвин удивилась. Вот уж от кого из хранительницы она меньше всего ожидала сочувствия к подруге, так это от златокудры Милейн. Авиинда кивнула и даже выдавила из себя улыбку. «Я попаду в руедин раньше этих мужчин. Они ведь не умеют бегать». Каждая хранительница мудрости, подойдя к девушке, поцеловала ее в щеку со словами «Возвращайся к нам». Игвейн пожала Авиенде руку, и та ответила ей таким же пожатием, а затем прыжками понеслась вниз по склону. Казалось, что она легко нагонит Ранда и мэта. Игвейн с тревогой смотрела ей вслед. Все произошло так быстро, как будто Авиенду сразу, минуя послушничество, посвятили в принятые». «Страшновато. Что, если бы ее и сделала ли принятой в первый же день пребывания в башне? Да она, наверное, с ума бы сошла». Найниф благодаря ее прирожденным способностям произвели сразу. И что же? Возможно, она до сих пор испытывает неприязнь ко всем Айсседай именно из-за того, что ей пришлось испытать. «Возвращайся к нам», — мысленно обратилась Гвейн к Виенде. «Будь стойкой!» Когда Виенда скрылась из виду, Игвинь вздохнула и обернулась к хранительницам мудрости. В конце концов, у нее здесь своя задача, и если она ее не выполнит, то все равно никому этим не поможет. «Пора, наконец, заняться и своим делом!» «Имис», — промолвила девушка, «в тело Ранриоде ты сказала, чтобы я приходила к тебе учиться. Я пришла». Нам пришлось спешить, сказала седовласая женщина. Пришлось торопиться из-за того, что Авиенда слишком долго не принимала своего тох. К тому же мы опасались, что Шайдо даже здесь закроют свои лица. Нам надо было отправить Ранда Алтора в Руйдин прежде, чем они на это решатся. «Ты считаешь, что они могли бы убить его?» Спросила Авиенда. «Но ведь за ним вы посылали людей за драконовую стену. Он...» «Тот, кто приходит с рассветом!» Бэйр поправила шаль. «Может и так. Посмотрим. Если он уцелеет». «У него глаза матери», — промолвила Эмис. «Многое в его лице от матери, кое-что от отца. Но Куладин увидел только чужеземную одежду и коня. Возможно, того же следует ожидать и от других шайдо, а то и от Тардад». Эта земля запретна для чужестранцев, а сейчас вас собрало здесь сразу пятеро. Правда, Рандалтор не чужой, хотя рожден и вырос на чужбине. Но его друг чужеземец. А мы позволили ему войти в Руедин, что строжайше запрещено. Все меняется. Перемены нарастают как лавина. Хотим мы этого или нет? Так и должно быть, невесело заметила Бэйр. Узор свивается вокруг нас независимо от наших желаний. «Вы знали родителей Ранда?» — осторожно поинтересовалась Эгвейн. Что бы там они ни говорили, она по-прежнему считала Ранда сыном Тема и кариалтор «Эту историю», — промолвила Эмис, — «услышит он, если захочет». Она поджала губы, и Эгвейн поняла, что больше ничего не добьется. «Идем», — предложила Бэйр. Теперь можно не торопиться. Тебя ждет вода и прохлада. При слове «прохлада» у Игвен чуть ноги не подкосились. Смоченная водой повязка высохла, макушку напекло, да и все остальное тоже. Похоже, и Марин с благодарностью приняла это предложение и охотно последовала за хранительницами вверх по склону к куче низеньких, открытых с одной стороны палаток. Высокий мужчина в сандалиях, в белом балахоне с капюшоном, принял по их лошадей. Странно было видеть лицо аильса под низко надвинутым капюшоном. «Напои животных!» — распорядилась Бейр, прежде чем нырнуть под тент, и мужчина поклонился, коснувшись рукой лба. и Игвинь заколебалась. Можно ли доверить ему туманную? Держался он уверенно, но разве Аильца смыслит хоть что-нибудь в лошадях? Однако из палатки заманчиво веяло прохладой, и девушка предпочла думать, что вреда лошади он не причинит. Приятно было после палящего зноя вступить в тень палатки. Правда, сама палатка была довольно низенькой, и даже в центре, под круглым отверстием в конической крыше, с трудом можно было выпрямиться во весь рост. Зато пол, будто возмещение за то, что аильцы носили одежду блеклых тонов, Усплали яркие красочные ковры, по которым были разбросаны большие красные подушки с золотыми кистями. Хранительницы мудрости уселись на ковер, облокотившись на подушки, и обе гости последовали их примеру. Женщины образовали тесный кружок, каждая едва не касалась соседки. Бэйр ударила в маленький медный гонг, и в палатку вошли две молодые женщины с серебряными подносами, таких же балахонах с капюшонами, как и у мужчины, что увел лошадей. Капюшоны их были низко надвинуты на лоб, глаза опущены. Женщины опустились на колени. Одна наполнила вином маленькие серебряные стопки, другая налила воды в чаши побольше. Не промолвив ни слова, они поднялись и, пятясь с поклонами, покинули палатку. Подносы с кувшинами, на которых выступили расистые капельки, они оставили на ковре. «Вода и прохлада предложены вам по доброй воле», промолвила Бейр. «Да не будет между нами розни, ибо желанные гостья как первая сестра». «Да не будет розни», подхватили остальные хранительницы. Пригубив воды, они церемонно представились гостям. Бейр из септа Хайдо, Шаарат, Аил. Эмис из септа Девять долин Тардат, Аил. Милейн из септа Джират Гошиэн Аил, Сиана из септы Черный Утес, Накай Аил. Игвин и Морейн тоже назвались, следуя ритуалу. Правда, Морейн поджала губы, когда Игвин назвала себя Айседай из Зеленой Айя. То, что женщины представились и отпили воды, как будто сломало стену отчужденности. Настроение в палатке заметно изменилось, В ней воцарились непринужденность и доброжелательность. Вода порадовала Игвейн куда больше, чем вино. Хотя в палатке было относительно прохладно, в горле у нее скоро пересохло, и она с благодарностью приняла вторую чашу воды. Ее очень удивили люди в белом, хотя если поразмыслить, что в них особенного. Просто она привыкла воспринимать аильцев, ну разве что кроме хранительниц мудрости, как воителей вроде Руарка или Авиенды. Но ведь должны же быть у них свои кузнецы, ткачи и другие ремесленники. Так почему бы им не иметь и слуг? Правда, Авиендов тверды не всегда отказывалась от прислуги, а эти люди в капюшонах вели себя с демонстративным смирением, что вовсе не походило на свойственную аильцам манеру держаться. Игвейн припомнила, что в обоих воинских становищах ниже по склону «Людей в белом не было». «А слуги есть только у хранительниц мудрости?» — спросила она. Милейн чуть не поперхнулась вином. «Слуги?» — ахнула она. «Какие слуги?» «Это же Гайшайн!» — произнесла она таким тоном, как будто это все объясняло. Марейн слегка нахмурилась. «Гайшайн?» «Как это переводится?» «Что-то вроде «принесший обед мира» или «давший клятву не сражаться» «Да не просто Гайшайн», — сказала Эмис, но, сообразив, что ее не понимают, спросила. «Простите, а знаете ли вы о Джи «Это значит честь и обязанность», — тут же отозвалась Морейн. «Или, может быть, честь и долг?» «Перевод верный, но значение этих слов гораздо глубже. Мы живем по Джи и Тох, айседай». «Не пытайся втолковать им все это, Эмис» предостерегла Бэйр. «Бесполезно. Как-то раз я потратила целый месяц, чтобы объяснить одной чужестранке, что такое джи и тох. все понапрасну. Под конец у нее оказалось больше вопросов, чем в начале». Эми скивнула. «Я постараюсь объяснить самую суть, если, конечно, тебе это интересно, Марэйн». Игвин Гвинь не терпелась поскорее начать разговор с навидицей, но к ее досаде Айседаи промолвила. промолвила». «Разумеется, я тебя слушаю. Начну с того, откуда берутся Гайшайн. В таинце копий самую высокую честь Джи можно заслужить, коснувшись вооруженного противника и не причинив ему при этом никакого вреда. Поэтому и высокая честь, что это очень даже нелегко», — с усмешкой вставила Сиана, «и случается это нечасто. В том, чтобы убить противника, чести меньше всего» продолжил Эмис, убить может и глупец, и ребенок. В том, чтобы взять неприятеля в плен, больше чести, чем в убийстве, но меньше, чем в касании. На самом деле существует много ступеней G, но я для ясности свожу все только к этим трем. По обычаю, воин, которого коснулись танцы копий, может требовать от победителя, чтобы тот взял его в качестве пленника, Гайшайн, Тем самым победитель приобретает меньше джи, а джи побежденного наносится меньше урон. Этим особенно славятся Девы Копья и Каменные Псы. Вновь встряла Сиана, и Эми сбросила на нее неодобрительный взгляд. Кто рассказывает, ты или я? Итак, продолжаю. В Гайшайн можно брать всех, кроме хранительниц мудрости, кузнецов, детей, беременных женщин и женщин с детьми до 10 лет. Гайшайн имеет тох – долг по отношению к своему пленителю. Он заключается в том, что Гайшайн обязан прослужить победителю один год и один день, все это время выказывая покорность и не прикасаясь к оружию. Игвень невольно заинтересовалась. «А они не пытаются бежать?» – спросила она. «Я бы непременно сбежала. Ни за что не допущу, чтобы меня снова сделали пленницей». Хранительницы мудрости были поражены, услышав этот вопрос. Такое бывало, нехотя признала Сиана, но в этом нет никакой чести. Сбежавшего Гайшайн вернет его собственный септ, и тогда срок, год и один день, начинает исчисляться заново. Более того, урон, нанесенный Джи побегом, может оказаться столь велик, что первый брат или первая сестра бежавшего могут пойти в Гайшайн чтобы исполнить тох, долг своего септа, а то и не в одиночку, если сородичи считают, что потеря Джи слишком велика. Марин потягивала воду и, судя по всему, воспринимала услышанное спокойно. Игвейн же едва сдерживалась. «Ну и обычаи у них», — подумала она. «Это же чистое безумие. Хуже, чем безумие». Некоторые гайшайн держатся чересчур униженно, не одобрительно заметила Милейн. Они думают, что, доводя смирение до абсурда, заслужат честь. Такое появилось недавно и к Джи отношения не имеет. Бэйр рассмеялась. Смех ее был удивительно сочным и звонким в сравнении со скрипучим голосом. Дураки попадались и в прежние времена. Помнится, когда я была еще девчонкой? Шарат и Томанелли то и дело угоняли друг у друга скот. Во время одного из таких набегов молодой, ищущий воду из Хайдо, оттолкнул в сторону некую хозяйку крова из септа Дженда по имени Ченда. И представьте себе, эта самая Ченда явилась в долину Бент и потребовала, чтобы он ее сделал своей Гайшайн на том основании, что когда он коснулся ее, она держала в руке кухонный нож. Кухонный нож. Она настаивала на том, что это оружие, как будто бы была девой, и парню ничего не оставалось, кроме как уступить, хотя его и подняли на смех. Никто не может отослать хозяйку Крова домой босиком. Но дальше больше. Септы Хайдо и Дженда обменялись копьями, и парень оказался женат на старшей дочери Ченды. Но год и день еще не прошли, и вторая мать оказалась его Гайшайн. Он попытался отдать ее жене в качестве свадебного подарка, но куда там? Обе подняли крик, заявляя, что он задумал лишить их джи. Бедняги чуть не пришлось взять в Гайшайн собственную жену, да и Хайдо с Дженда чуть снова не перессорились, прежде чем был исполнен тох. Хранительницы покатывались со смеху. Эми и Милейн утирали слезы. Игвин мало что поняла из этой истории, и уж всяко не уразумела что в ней забавного, но из вежливости посмеялась тоже. Марейн отставила в сторону чашу с водой и взяла маленькую серебряную чарку и промолвила. «Мне доводилось говорить с людьми, сражавшимися с аильцами, но ни о чем подобном я не слышала, чтобы аильц сдался в плен, если до него дотронулись». «Речь не идет о сдаче в плен», — возразила Эмис. «Все дело в джи -тох никто не станет проситься в гайшайн к макроземцу объяснила Милейн. ведь чужаки не имеют представления о дже тох хранительницы мудрости обменялись взглядами что-то их беспокоило но что почему размышляла игвин возможно для них все не знающие дже то невежды не заслуживающие уважения среди нас есть весьма почтенные люди промолвила игвин таких большинство. Мы умеем отличать хорошее от дурного». «Разумеется», — пробормотала Бейр тоном, говорившим, что речь шла совсем о другом. «Вы прислали мне в Тир письмо», — сменила тему Морейн. «Многое в нем было предсказано заранее, включая и то, что мы встретимся, должны встретиться с вами сегодня. Вы чуть ли не велели мне явиться сюда, однако из ваших слов я поняла». Уверенности в том, что я приду, у вас не было. Значит ли это, что вы не знали точно, все ли написанное в письме сбудется?» Эмис со вздохом отставила в сторону Чарку, но заговорила на сей раз Бэйр. «В будущем многое остается неясным даже для ходящей по снам. Эмис и Милейн лучшие из нас, однако и они не способны увидеть всего, что должно или может случиться». «Настоящее даже в тело Ран Риоди гораздо отчетливее, чем будущее», — продолжила золотокудра Эмилейн. «То, что происходит сейчас или только начинает происходить, увидеть и понять проще, чем то, что произойдет или может произойти в будущем. Мы, например, не видели ни Эгвейн, ни Мэтта Коутона. Этот юноша, рандалтор мог прийти сюда, а мог и не прийти. Но если бы он не пришел, и его, и Аильцев ждала бы гибель» но он явился, и если вернется из Руидина, то будут спасены и некоторые аильцы. Это мы знаем точно. Если бы ты, Морейн, не пришла к нам, Ранд бы погиб. Если бы не пришел Ааналейн, погибла бы ты. Если ты не пройдешь испытания кольцами... Милейн осеклась, словно прикусила язык. и Игвейн насторожилась. «Выходит, Морейн придется идти в Руидин». Но Айсседай сделала вид, будто ничего не заметила. Стремясь загладить промах Милейн, в разговор поспешно вступила Сиана. Никому не дано увидеть прямую дорогу в будущее. Тончайшее кружево узора представляется груботканным холстом или спутанным клубком нитей. В Телоран мы можем увидеть лишь некоторые возможные сплетения узора, но не более того. Морейн отпила глоток вина и сказала, «Древний язык зачастую труден для точного перевода». Игвейн с удивлением уставилась на Айсидай. С чего это она заговорила о древнем языке? Не о кольцах, не о тирангриале. Но Морейн с беззаботным видом продолжала. Теларанриот, например, может означать «мир снов» или «незримый мир», но и то, и другое не совсем точно истинное понятие гораздо сложнее. «Ан алейн» -ал может означать «единственный» или «человек, представляющий весь народ». Возможно, и другие толкования. Многие слова, позаимствованные из древнего наречия, мы употребляем постоянно, даже не задумываясь об их истинном значении. Страш называется «гайдин», то есть буквально «брат битвам». «Асседай» – «слуга всего сущего». Вы именуетесь Аил, но Аил на древнем наречии посвященный или преданный. Пожалуй, даже сильнее. Я часто задумываюсь о том, чему же так преданы Аильцы. Лица хранительниц мудрости окаменели. Но Морейн продолжала. Или вот, Джен Аил. Можно понять, как истинно преданный, или еще точнее, единственно преданный. То есть единственно истинный Аил. Она вопросительно посмотрела на хранительниц, словно не замечая их оцепенения. Аильские женщины молчали. «Что же она в конце концов делает?» – подумала Игвин. Девушка не собиралась позволить Айсседай разрушить ее планы и помешать ее обучению. Чему бы ее не учили Аил, а потому вступила в разговор. «Эмис, а может нам стоит поговорить о сновидении?» Но это хватит времени вечером» звалась хранительница. «Но...» «Вечером, Эгвейн, поговорим вечером. Может, ты и айс седай, но здесь тебе снова придется стать ученицей, пока ты не можешь даже погрузиться в сон по собственному желанию и не в силах вспомнить то, что видела незадолго до пробуждения. Приступим к учению, когда солнце будет клониться к закату». Пригнувшись, Эгвейн выглянула из палатки. Солнце успело пройти лишь полпути к вершинам гор. Неожиданно Морейн привстала на колени и принялась расстегивать платье. «Очевидно, я должна идти так же, как и Авиенда», – промолвила она. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Бейр с укором посмотрела на Милейн, и молодая женщина опустила глаза. «Сяна промолвила. Мы не должны были тебе говорить». Жаль, что так получилось. Ну, ничего не поделаешь. Один чужак по крови уже ушел в Руэдин. Теперь за ним последуешь ты. Помолчав, Морейн спросила. Разве то, что мне сказали, может иметь значение? Какая разница? Возможно, очень большая, неохотно признала Бэйр. А возможно, никакой. Ведь мы не предсказываем, а направляем. В наших видениях ты направилась к кольцам. Ты требовала права, которого не имела по крови. Ни одна из нас не упомянула об этом в начале. Во всем, что мы видим, уже проглядывают перемены. Но кто знает, каковы они? А вам открылось, что бы случилось, если бы я не пошла?» Морщинистое лицо Бейр было непроницаемо. Однако в глазах ее промелькнуло сочувствие. «Мы так уже слишком много открыли, Марейн. Ходящая по снам видит то, что, возможно, произойдет, а не то, что непременно случится. Знать о будущем слишком много опасно, можно попасть в беду. Или из-за самоуспокоенности, или из-за тщетного стремления изменить будущее. То, что многие воспоминания стираются, — милость колец», — добавила Эмис. Женщина, прошедшая их, получает некоторые представления о грядущих событиях, а об иных не узнает до тех пор, пока ей не придется принимать решение, а может быть и никогда. Жизнь – это неуверенность, переменчивость, борьба и выбор. Тот, кто точно знает, как вплетена в узор нить его судьбы, лишён свободы и, следовательно, подобен животному, или же он лишится рассудка. Человек должен быть свободным. Морейн выслушала хранительницу, не выказывая нетерпения. Но Игвейн показалось, что Айси Дай недовольна. Она привыкла получать сама, а не выслушивать поучения. Морейн не проронила ни слова, пока Игвейн помогла ей снять платье. У выхода из палатки она присела на ковер, напряженно вглядываясь в окутанную туманом долину. Наконец, после продолжительного молчания, она попросила... Не позволяйте Лану следовать за мной. Он непременно попытается, если увидит меня. «Пусть будет, что будет», — решительно отрезала Бейр. Чуть помедлив, Марейн сердито кивнула и, выскривнув из палатки на солнцепёк, бегом устремилась вниз по склону. Игвейн поморщилась. Сперва Ран с Мэттом, потом овиенда а вот теперь Марейн. Все отправились в руидин Что их ждет? «Она останется в живых?» спросила девушка. «Ведь у вас были видения. Вы должны знать». «В тело Ранриоде есть места, которые недоступны ни для кого», сказала Сиана. «Таковы агирские стеддинги, таков и руедин. Существуют и другие. Все, что там происходит, сокрыто от глаз, ходящих по снам». «Это не ответ», подумала Эгвейн. Ведь могли же они видеть, выйдет ли Морейн из Руэдина. Но девушка поняла, что большего не добьется. — А может, мне тоже стоит там побывать? — промолвила Эгвейн. Таинственные кольца вовсе не манили ее к себе. — Все равно, что еще раз пройти испытание. Пройти принятие. Но раз остальные туда ушли... — Не глупи! — прервала ее Эмис. — А тебе мы ничего подобного не видели. — промолвила более мягким тоном Бэйр. А тебе мы вообще ничего не видели. — А коли ты попросишь, я не одобрю, — продолжала Эмис. — В Руедин позволено входить, если разрешают четверо. Я говорю нет. Ты здесь для того, чтобы учиться хождению по снам. — Ну что ж, — сказала игвин откидываясь на подушку, — коли так, давайте начнем. Наверное, у тебя найдется, что рассказать мне и до захода солнца. Милейн нахмурилась, а Бэйр хихикнула. — Ишь, как ей не терпится приступить к учению, как и тебе в свое время, Эмис. Эмис кивнула. — Надеюсь, что для своего же блага она сохранит рвение, но станет терпеливее. Послушай меня, Игвейн. Может, это и нелегко, но раз ты хочешь учиться, тебе придется забыть о том, что ты айседай. Ты должна слушать, запоминать, и делать все, что тебе скажут. А главное, ты не смеешь вступать в тело Ранриот без нашего дозволения. Ты согласна с этими условиями? Не так уж трудно согласиться с тем, что она больше не айс поскольку на самом деле она никогда и ею и не была. Остальное же звучало не слишком привлекательно, как будто ей снова приходится идти в послушницы. Согласна промолвила девушка, надеясь, что собеседница не услышит сомнений в ее голосе. «Хорошо», — сказала Бэйр, — «я сейчас постараюсь дать тебе начальное представление о тела и о хождении по снам. Когда я кончу рассказывать, ты повторишь услышанное, а если не сумеешь, то вечером отправишься чистить горшки вместо Гайшайн. А если твоя память настолько ослабла, что ты не сможешь повторить после второго рассказа?» Ну, о такой возможности пока говорить не будем. Итак, слушай. Почти любой может соприкоснуться с тела Ранриодом, но мало кто способен действительно вступить в него. Изо всех хранительниц мудрости только мы, здесь сидящие, умеем ходить по снам. А в вашей белой башне ходящей по снам не было уже 500 лет. А седай считают, что хождение по снам связано с единой силой. Но это не Так. Я не могу направлять силу. И Сиана тоже. Но по снам мы странствуем ничуть не хуже, чем Милейн и Эмис. Многие люди мельком соприкасаются с миром снов во время сна. Поскольку эти касания мимолетны, они просыпаются с незначительными ушибами и болячками. В то время как погрузись они в мир снов полностью, получили бы тяжкие, а то и смертельные увечья. Для того, кто погружен в мир снов, ходящий он или нет, Смерть там означает смерть и в нашем мире. Слишком глубоко погружаться в мир снов нельзя. Это означает смерть, ибо разрывается связь духа и плоти. Говорят, что некоторые могли уходить в мир снов во плоти. Они телесно исчезали из нашего мира. Но это умение подсказано злом. И никогда не пытайся предпринять нечто подобное, даже если тебе покажется, что ты на это способна тебе необходимо научиться проникать в тело Ранриот когда тебе угодно и в такой степени, в какой тебе требуется. Ты должна научиться находить там то, что тебе нужно, истолковывать увиденное, а также проникать в сны других людей, дабы способствовать исцелению и распознавать тех, кто может тебе повредить, внедрившись в твой сон». Игвень слушала, затаив дыхание. «О многом из сказанного». Она не имела ни малейшего представления. Правда, ее несколько смущала возможность отправиться чистить горшки. Что бы там ни происходило в Руэдине с мэтом, Рандом и прочими, такое им, конечно, не грозит. Угайраздил же меня согласиться. Но, с другой стороны, маловероятно, чтобы из Руэдина они вынесли больше, чем она из общения с этими женщинами.